ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ Серия 12-я Марина, завтрак на столе. Спасибо, папа, не успеваю. В никуда не денется твоя редакция. Редакция не денется, но и редактор на выговор искупиться не станет. Так что я полетела. Надо же, строгий какой. Ну, лети, лети, птичка моя. Пойду, пожалуй, и я в овощной слетаю. О, Марина! Не успела уйти и уже вернулась. Что-то забыла? Не знаю, забыла или с ума схожу. Сегодня же среда и в редакции выходной. И правда. Я тоже как-то не сориентировался. Так что будем отдыхать. И про педагога не забудем. Тогда иди по завтракай, а после завтрака почитаем. Завтрак для меня отменяется, не тот настрой. Ну, будь по-твоему. Аппетит твой сам с ним и договаривайся. Значит, ставь чайник, а я начинаю работать с текстом. Ну не исключай меня. Работаем-то вместе. Конечно, вместе. А как же По срочному вызову Ничаева прибыла в кабинет начальника отдела образования городского исполкома. Константин Константинович. Проходите, присаживайтесь, Елена Николаевна. Спасибо. Я пригласил вас по поводу, нет, точнее Хочу попросить вас об одной деликатной услуге. Я вся внимание. Только отнеситесь к моему предложению соответственно и с пониманием. Константин Константинович, ответственность для меня превыше всего, а понимание… ну разве я вас когда-нибудь не понимала? Хорошо, хорошо. Слушайте, сегодня, как обычно, в семь утра мы с Денисом делали пробежку в парке и случайно натолкнулись на труп какого-то мужчины. О, господи, вы об этом так спокойно говорите? Что тут особенного, я же его не убивал. Извините. В общем, если быть более конкретным, то мертвеца обнаружил не я, а Денис. Но войдите в положение, мне бы не хотелось, чтобы его как свидетеля привлекли к этому делу. Я вас понимаю, но что требуется от меня? Надо что-то придумать, своего рода алиби, мол, во время пробежки его со мной не было. Да. Ну это же просто. Если будет задан подобный вопрос, дескать, где вы это время находился ваш сын, можно сослаться на то, что он был дома. Не пойдёт. Я думал об этом. Во-первых, многие знают, что каждое утро мы бежим в парке вдвоём. Во-вторых, не исключено, что кто-то из соседей видел сегодня, как во двор из подъезда мы вышли вместе. Да, но можно предположить, что вы отправились на пробежку, а ваш сын куда-то по иному назначению. Вот этот иной пункт назначения мне бы и хотелось придумать с вашей помощью, дорогая Елена Николаевна. Задача непростая. Семь утра, а время раннее. Трудно представить, куда мог направиться ученик одиннадцатого класса в такой час. Хотя постойте... Мы можем предположить, что он по моей просьбе пришёл на вахту, учитывая, что Петровича уволили, а круглена Владимира Ильича ещё не оформили. А дежурить-то кому-то надо? Хорошая версия. Хорошая. Э, однако на вахте с утра Петрович. Посвящать его в это дело, как мне думается, нежелательно. И не доведётся. Вы вернувшись в гимназию, незамедлительно освободите его от обязанностей. Пусть пенсионер радуется свободе и отправляется домой, а Денисов на его место. Вашему сыну придётся сидеть до 9 вечера. Ничего страшного, посидит. Как скажете, Константин Константинович. Надеюсь, он будет аккуратно и убедительно осведомлён о необходимости принятия этой вынужденной меры. Не беспокойтесь, я подготовлю его грамотно. И всё остальное тому сопутствующее будет выглядеть вполне активно. Ну, за годы в педагогической работе я никогда не сомневался в вашем профессионализме. Однако не сочли нужным своевременно и неотложно предложить мне место директора в нашей гимназии, которую мы с кругленными можно сказать, возрождали из пепла. Не обижайтесь, Елена Николаевна, но в том вины своей не чувствую. Надо было хотя бы напомнить, что у вас в гимназии намечается смена руководства. У меня же по городу, не считая пединститута и шести колледжей, 42 школы. Разве всё удержу в голове? Круглин заверил меня, что бился за мою кандидатуру изо всех сил. Не знаю, чем и обо что бился Круглин. Знаю другое. С ходатайством выступил наш кадровик Морголин и кандидатом на должность директора представил молодого и, по его мнению, перспективного педагога. Этот перспективный, как вы говорите, чуть гимназию не спалил. Это уже в прошлом. Теперь Елена Николаевна Брозды правление в ваших руках, и я этим фактом искренне удовлетворён. Спасибо за доверие. Не забудьте о моей просьбе. Да-да. После непродолжительной, но очень важной беседы с начальником отдела образования Ничаева вернулась в гимназию. Фаяна застала мирно разговаривающих Круглина и Петрову. Заскучал я на пенсии, милая Оксана Александровна. Владимир Ильич, вы же на заслуженном отдыхе всего-то каких-то несколько дней. Ну разве можно за столь короткое время насладиться свободой и заскучать по каторжному труду? Каторжный труд на рудниках или там, где работа не интересная. Ну не нравится или в тягость? А я же в эту гимназию душу вложил, она мне как родное дитя. Владимир Ильич, обратите внимание на тот факт, что дитя после вашего бесславного ухода не осиротела, а заботы получает в разы больше. А-а-а, Елена Николаевна, здравствуйте. И вы не болейте. А что-то не в духе вы сегодня, а? Ваши впечатления вас не обманывают. Я была у Завьялова, и вот какую интересную штуку он мне сообщил. Оказывается, вы пальцем о палец не ударили, когда речь шла о назначении кандидатуры на ваше место. А вы мне заливали, мельхадательствовали, однако решение отдела образования якобы оказалось неожиданным и весьма неутешительным для меня. Дескать, вас выслушали, да поступили так, как посчитали нужным. Так оно и было, уважаемая Елена Николаевна. Да не было так. Я начальнику отдела образования верю больше. Он сказал, что вы обо мне даже не вспомнили, не говоря о том, что могли хотя бы намекнуть, что я существую. Трудно согласиться с тем, что он вам наговорил. Ваше право соглашаться либо не соглашаться. Не в том суть. Если вы решили продолжить свою жизнь в гимназии, знайте, Я не могу обещать, что она для вас будет сладкой. Это что же получается, Елена Николаевна? Не успела я приступить к работе, как вы мне уже предрекаете увольнение? Владимир Ильич, успокойтесь. Все будет зависеть от того, как вы будете справляться с обязанностями вахтера. Оксана Александровна, пройдите в 11-й А и пригласите в мой кабинет Завьялова Денисом. А завьяло в Денис куда-то с Багрянцевым пошёл. А пять Багрянцев. Что за напасть такая? Что они, спроси Багрянцев, куда ни посмотри, везде Багрянцев. А да вот они у входа явились красавчики. Иван Антон Сергеевич, меня не то что удивляете, вы возмущаете меня. А ты, Денис, ставишь меня в такое положение, что я вынуждена о твоём поведении доложить Константину Константиновичу. В чём я провинился? Вопрос умным назвать нельзя. Где ученик одиннадцатого А должен находиться? Правильно, в классе! Елена Николаевна, что мне делать в классе, когда через неделю последний звонок? Скверно, Забьялов. Скверно мыслишь. Дисциплину в гимназии никто не отменял. Константин Константинович вряд ли позитивно оценит твой проступок. А вам, Антон Сергеевич, должно быть стыдно. У парня экзамены на носу. Не знаю, что у вас произошло, но меня стыдить не надо. Елена Николаевна, вижу, у вас сегодня напряжённый день, поэтому разрешите откланяться. Владимир Ильич, ваш рабочий день начинается в 7:00 утра. Смотрите, не проспите. Всего доброго. Денис, бегом в мой кабинет. У меня с тобой наметился очень важный и крайне серьёзный разговор. А, хорошо. Оксана, не спеши. Задержись на пару минут. Хорошо. Совет психолога нужен. Это всегда, пожалуйста. Я сейчас беседовал с Денисом. Он рассказал мне, что сегодня утром во время пробежки в парке наткнулся на труп своего обиччика. Говорит, что смерть этого человека не испугала, а как бы даже обрадовала. Мол, судьба справедливо распорядилась его жизнью. Я понимаю, злость злостью, но злорадство — это ненормально как-то. Злорадство проявляется в случаях низкой самооценки. Здесь за справедливость принимается не проведение судьбы, а собственная агрессивность. Угу. А проще сказать можешь? Злость — Это внутреннее переживание. Агрессия же не является чувством. Однако злость порождает в человеке агрессию, которая есть действие своего рода отстаивания собственных границ. Иными словами, когда кто-то радуется чужой беде, это очень и очень плохо для самого злопыхателя. Ага, теперь понял. Еще один сопутствующий вопрос. Как донести это до молодого человека? Честно. открытым текстом сказать ему, что это не только плохо, но и дико. Ха, думаешь, поймёт? Правда не всегда впрок. Но в случае с Денисом должна сработать. Э, и ещё. Варня больше беспокоит позиция его бывшего друга Саши Семёнова, который считает Дениса предателем. Я посоветовал ему извиниться перед Семёновым. Семёнов вряд ли простит Дениса. Но самому Денису несомненно полегчает. Твой совет, если он прислушается, поможет ему обрести душевное равновесие. Всё понял. Как на лекции побывал. Спасибо. Кстати, ты не забыла, где и во сколько мы сегодня встречаемся? В 5:00 вечера в кафе у Фонтана на площади под открытым небом. Точно? Тогда до встречи. Пока. В это время в кабинете Ничаевой происходила трудная беседа. Убедить Дениса Завьялова в необходимости выполнить волю отца оказалось задачей нелёгкой. Денис, не горячись, сядь и выслушай меня внимательно. Я пытаюсь довести до твоего ума волю Константина Константиновича. Он мой начальник, а твой, между прочим, отец родной. Елена Николаевна, завтра могу заступить на ваше дежурство хоть на целую неделю. Сегодня никак не могу. Ради своего же блага ты должен переступить через не могу. Ты только представь, допросы, свидетельские показания, протоколы. Тебе это надо? Учитывая мои планы на будущее, всё, что вы перечислили, для меня полезно. У тебя должна быть причина, по которой ты отказываешься выполнять волю отца. Елена Николаевна, несколько дней назад я познакомился с девушкой. Она мне очень понравилась. Замечательно. Здесь нет никакой крамолы. Никто не волен запретить тебе встречаться и дружить с девушкой. Хорошенькая? Не то слово. Видимо, ты с ней назначил свидание. А тут, на тебе, подежурь. В котором часу договорились встретиться? В четыре. И где? В четыре. В парке решили покататься на колесе обозрения, посмотреть на наш город с высоты птичьего полёта. Всё это славненько, но я хочу предложить тебе другой вариант. После 4 в гимназии практически никого уже не будет. Конец учебного года, продлёнка отменена. Педагогический коллектив с 5 вечера начнёт расходиться по домам, ты можешь девушку пригласить сюда. Вам никто мешать не будет. Вы болтаете себя о том, о Сём, больше друг о друге узнаете. А в 9:00 вечера подойдёт Петрович, сдаст учреждение под охрану. Ну и как полагается, ты пойдёшь провожать девушку домой. Хороший вариант. А вам от этого какая выгода? Абсолютно никакой. Константин Константинович печётся о тебе. Я ему помогаю. Пожалуй, я соглашусь. Вот и чудесно. Вахта, ответь. На связи? Николай Петрович, поднимитесь в мой кабинет. А, так, э, так я ж тут один. Как я? Террористы в КПЗ сидят. Идите, за время вашего отсутствия ничего не случится. Ну, как как скажете, Елена Николаевна. В армии оставление по ста является воинским преступлением. Слава богу, мы не в армии. Поторопитесь. Сейчас он подойдёт, и мы обсудим все нюансы. После чего ты сразу же заступишь на вахту. Особое внимание обращаю на то, чтобы ты случайно не озвучил наш план. Об этом предприятии никто знать не должен. А, разрешить войти. Входите, Николай Петрович. Ценю вашу оперативность. Мы с Денисом не успели и глазом моргнуть. А, вот странно у вас получает Елена Николаевна. С одной стороны, цените меня, а с другой увольняете. Всё верно. Ценю за оперативность, увольняю за халатность. Впрочем, я пригласила вас не для изучения этих терминов. Я знаю дело. Вот моя инструкция. Сейчас вы ознакомите Дениса с особенностями дежурства на вахте. После чего он вас подменит до 9:00 вечера. А, будут ко мне какие-то поручения на это время? Можете сходить на рыбалку или покопаться в огороде. Главное без лишних вопросов. А, понял? Слушай, одну минуточку, Константин Константинович. Э, всё, идите, делайте, что я сказала. За что ж тебе такое наказание, молодому, энергичному, целый день на скучной вахте? Я по доброй воле. Твоя добрая воля перепутала все мои планы. Какие могут быть планы на скучной вахте? Директор же посоветовала вам рыбалку или огород. Я был настроен на последний рабочий день. Когда кто-то сбивает настрой, сразу становится неуютно. Рыбалка ж не для меня. Я не рыбак. Огорода тоже нет. Живу на четвертом этаже. А в шахматы вы играете? О, еще бы. Это моя самая любимая игра. Я тоже с отцом по выходным разыгрываю партии. Сразимся? О, ты серьезно? Ну, если вы не рыбак и огорода у вас нет, предлагаю посидеть на вахте вместе. За шахматами время пролетит незаметно. А после пяти, когда все уйдут, я временно отлучусь. О, идиот. Тогда ты посиди здесь. А, я на велосипеде за шахматами. Туда и обратно. Одно колесо там, другое здесь. Пока Ничаева выполняла просьбу начальника отдела образования, пытаясь выстроить правдоподобное алиби для Дениса, Багрянцев тем временем решил встретиться с Улановым и выяснить всё-таки, что тот хотел сообщить ему вчера в познее, неподходящее для телефонного разговора время. На проходной препятствий не было. Охранник уточнил цель прибытия, связался с директором и по его распоряжению пропустил молодого человека на территорию завода. Михаил Матвеевич, рад вас видеть. Заходи, друг, заходи в мою мышиную нору. Хо-хо, ничего себе нора! Это я так образно, пренебрежительно, ласкательно... Молодец, что заехал. Присаживайся. Вы вчера звонили, не дождались меня. Трубку поднял мужчина, вероятно, твой отец, строгий. После его высказывания мне стало как-то неловко, и ну я и положил трубку. Ага. -а, а что вы хотели сообщить? Дозвонился до меня Шыглинскс. О, -о, О, и что он хочет? Содействия в каком-то деле. В каком именно, не уточнил. Курт кратко рассказал о себе. Живёт в Риге, не женат, увлечён работой, а работа, знаешь, у него какая сейчас. Учитывая его прошлую должность, можно предположить, что не слесарь и не каменщик. Частный детектив. Ух ты. К этому можно уверенно сказать, он талант имеет. Мы дали согласие на помощь. Не такой уж я и злопамятный. Приедет, помогу, чем могу. Не знаю, мне было бы трудно простить взятку в 3000 долларов. Для меня сейчас такие деньги не деньги. Нет, я не расточительный, но я не настолько зажимистый, чтобы быть крохобором. Время от времени оказываю спонсорскую помощь нашей гимназии, пару раз перечислил на интернат. Хм, mm -hmm. благотворительность великое дело. Михаил Матвеевич, разрешите воспользоваться вашим телефоном. Мой мобильный разрядился, а мне надо переговорить с Чкулаевым. Понимаете? Не вопрос. Средство связи в твоем распоряжении. Выбирай и звони. Спасибо. Игнат, привет. Привет. Помощь твоя требуется. Говори. Заезжал в КПЗ, где содержится Семенов. Ну, тот парень, который террористом притворялся. Я хотел побеседовать с ним, но мне не позволили этого сделать, мол, не родственник и вообще я ему никто. Если хочешь моего участия, то сегодня не получится. По звонку в КПЗ свидания не устраиваются, а лично приехать не могу. Сегодня в парке был обнаружен труп, дело поручили мне, так что извини, друг. Да, я уж осведомлен. Денис Завьялов мне рассказал. Сын начальника отдела образования. Интересно. Фабола Нова. Истории в звуке.